Глава 33. Виват, Лас-Вегас. Следуя за бурей по пустыне, Бен Шедвой доехал до Бейкера, штат Калифорния, ворот в долину смерти, в 20 минут седьмого. По сравнению с барстоу ветер значительно усилился. Гонимый им дождь хлестал по стеклу с грохотом тысячи пуль. Вывески над бензозаправочной станцией, рестораном и мотелем раскачивались, и, казалось, сейчас слетят с петель и улетят прочь. Сигнал «Стоп» бешено крутился взад-вперед, стараясь вывинтиться из земли. На бензозаправке двое служащих в желтых дождевиках передвигались, наклонив головы и сгорбив плечи. Полы их виниловых плащей били по ногам и топорщились на ветру. Десятки шаров перекати-поля, четыре или пять футов в диаметре, прыгали, катились, плыли по единственной улице Бейкера с востока на запад, принесенные сюда с унылой местности на юге. Бен попытался дозвониться до Уитни Гэвиса из телефона автомата в маленьком магазинчике, работающем круглосуточно, но не смог вообще пробиться в Вегас. Трижды он прослушал записанное на пленку сообщение, что связь временно прервана. Ветер выл, стонал и бился в окна магазинчика. Дождь со стервенением стучал по крыше, так что особых объяснений для аварии на АТС не требовалось. Бен был напуган. Он сильно беспокоился после того, как нашел топор за холодильником в охотничьем домике Эрика. Но теперь его страх увеличивался с каждым часом, так как ему стало казаться, что буквально все — против него, что удача полностью от него отвернулась. Встреча с Шарпом, резкая перемена погоды, невозможность связаться с Уитни Гэвисом, даже когда работала связь, теперь это поломка на линии. Внушали ему мысли, что все это не случайно, что Вселенная представляет собой машину, имеющую темную страшную цель, и заведующие ею боги, сговорились сделать так, чтобы он... Никогда больше не увидел Рэйчел живой. Несмотря на страх и растерянность и желание поскорее снова оказаться на шоссе, он быстренько купил еды, чтобы перекусить в машине. Он ничего не ел после завтрака в Палм-Спрингс, и его мучил голод. Продавщица средних лет женщина в голубых джинсах, с выгоревшими на солнце волосами и загорелой кожей, задубленный многими годами жизни в пустыне, продала ему три шоколадки, несколько пакетиков орехов и упаковку из шести банок пепси. Когда он спросил ее про телефон, она ответила. «Я слышала, там залила к востоку отсюда, около Кеневы и еще на границе штата. вырвало несколько телефонных столбов, провода упали. Говорят, через пару часов починит». Никогда не думал, что в пустыне могут быть такие ливни, — заметил он, когда она давала ему сдачу. По-настоящему дождь здесь идет раза три в году. ну уж если буря, так льет, как будто Бог забывает свое обещание наслать в следующий раз огонь и решает снова попытаться затопить нас водой. Хотя краденый Меркурий стоял всего лишь в нескольких шагах от входа в магазин, Бен насквозь промок, пока до него добрался. Забравшись в машину, он открыл банку пепси и сделал большой глоток, затем зажал банку между коленями, развернул шоколадку, завел двигатель и двинулся снова по шоссе. Вне зависимости от погоды, ему придется ехать к Вегасу с максимальной скоростью 70 или 80 миль в час или, если удастся, даже быстрее. Хотя вероятность того, что он потеряет контроль над машиной на скользком от дождя асфальте, была очень велика. Но раз он не дозвонился до Уитни Гэвиса, выбора у него не было. Спускаясь к въезду на шоссе 1.15, машина разок чихнула и вздрогнула, но потом без колебания снова рванулась вперед. В течение минуты, пока Бен ехал на северо-восток к Неваде, он внимательно прислушивался к мотору и постоянно поглядывал на приборы, ожидая, что загорится предупредительный сигнал. Но мотор урчал, и сигнал не зажегся, да и приборы показывали, что все в норме поэтому он слегка расслабился. Пережевывая шоколад, он постепенно довел скорость до семидесяти, осторожно проверяя, как поведет себя машина на предательски скользком асфальте. Шар проснулся хорошо отдохнувшим в десять минут восьмого во вторник вечером. Под аккомпанемент сильного дождя, колотящего по крыше, и воды, булькающей через водосток рядом с окном, он позвонил своим подчиненным, разбросанным по всей Южной Калифорнии. От Дирка Крингера, агента сидящего в штабе операции в округе «Ориндж», Шарп узнал, что Джулио Вердат и Рис Хаггерсторм не бросили заниматься расследованием по делу Либана, как им было приказано. Зная их заслуженную репутацию полицейских, способных вцепиться бульдожьей хваткой даже в безнадежное дело, Шар приказал еще накануне, чтобы на их личные машины были установлены хорошо спрятанные передатчики, и чтобы его люди следили за ними с такого расстояния, когда хвост за собой обнаружить нельзя. Эта предусмотрительность оказалась полезной, потому что днем они нанесли визит доктору Истону Золбергу, бывшему коллеге Либбана, а затем провели пару часов Позади машины с агентами у конторы Шедвея в Тастине. «Они нас заметили и установили свой собственный наблюдательный пункт за полквартала от нас», — сообщил Крингер. «Откуда мы могли наблюдать и за конторой, и за ними?» «Наверное, восхищались собственной сообразительностью», — заметил Шарп. «А мы тем временем не сводили с них глаз». Затем они поехали за сотрудницей конторы к ней домой. женщина зовут Теодора Бертлезмен. «Вы уже говорили с ней, Ашедвия, так?» «Да, мы со всеми сотрудниками его конторы говорили, и эта дама сказала еще меньше, чем остальные. Долго Вердат и Рис у нее пробыли?» «Минут двадцать. Похоже, с ними она была по откровению». Что она могла им сказать, как ты думаешь?» «Понятия не имею», — ответил Крингер. «Она живет на холме, так что там в окна не заглянуть и с микрофоном не подступиться». К тому времени, как мы приспособились, Вердат и Хаггерсторм уже уходили. От нее они направились прямо в аэропорт. «Что?» — удивился Шарп. «Какой?» «Аэропорт Джона Вайна здесь, в округе Ориндж. Они там и сейчас ждут рейса». «Какого рейса? Куда?» «В Вегас. Они купили билеты на ближайший рейс в Вегас на восемь часов». «Почему Вегас?» — спросил Шарп больше себя, чем Крингера. «Может, они все же решили бросить это дело, как и было приказано, решили немного отдохнуть?» «Никто не едет отдыхать без вещей. Ты же сказал, что они поехали прямо в аэропорт. Так что, как я понял, они не заскочили на минутку домой, чтобы взять смену одежды». «Прямо в аэропорт», — подтвердил Крингер. «Прекрасно. Просто расчудесно», — неожиданно обрадовался Шарп. «Они, по-видимому, хотят добраться до Шедвея и миссис Либбен раньше нас. И у них есть основания полагать, что их стоит поискать в Вегасе. Значит, утром». — У него есть все-таки шанс добраться до Шедвея, и на этот раз поганец не уйдет. Если есть еще места на этот рейс, пошли двух своих агентов. — Слушай, сэр, у меня тут в Палм-Спрингс тоже есть люди, и мы рванем туда, как только сможем. — Хочу быть в аэропорту, чтобы взять Вердада и торма сразу же, как они прибудут. Шарп повесил трубку и немедленно позвонил в комнату Джерри Пика. Снаружи, где-то на севере, гремел гром и, затихая, катился к югу вдоль долины Куачелла. Пик ответил сонным голосом. «Уже почти половина восьмого», — объяснил ему Шарп, — «будь готов ехать через пятнадцать минут». «Что случилось? Мы едем в Вегас за Шедвеем, и на этот раз удача будет на нашей стороне». Ездить на краденной машине неудобно, прежде всего потому, что не знаешь ее технического состояния. Ведь не попросишь же у владельца гарантии надежности его автомобиля, прежде чем его умыкнуть. Меркурий отказал на сороковой миле к востоку от Бекера. Он начал кашлять, чихать и трястись, подобно тому, как делал некоторое время назад, только на этот раз он так и не перестал кашлять, пока мотор не заглох. Бен съехал на обочину и попытался снова завести двигатель, но у него ничего не получилось. Он только сажал аккумулятор. Он в отчаянии подождал некоторое время, а дождь бросал и бросал на крышу машины тонны воды. Но сдаваться было не в характере Бена. Вскоре он разработал план — и начал приводить его в действие, хотя план этот оставлял желать много лучшего. Он сунул магнум за пояс сзади и вытащил рубашку из джинсов, чтобы его не было видно. Ему не удастся взять с собой ружье, о чем он горько сожалел. Он включил предупредительные огни и вылез из Меркурия под проливной дождь. К счастью, молния сверкала теперь далеко на востоке. Стоя в серых грозовых сумерках, он прикрыл глаза ладонью и принялся всматриваться сквозь дождь на запад, где виднелся свет от фар приближающейся машины. Машин все еще было очень мало. Немногочисленные игроки, которых не остановил бы даже Армагеддон, стремились к своей Мекке, Хотя чаще на шоссе попадались огромные грузовики. Он замахал руками, прося помощи, но две легковые машины и три грузовика даже не обратили на него внимания. Проезжая по лужам, они разбрасывали в стороны целые потоки воды. Какая-то из них окатила Бена с ног до головы, ничуть не улучшив его настроение. Еще через две минуты показался огромный шестнадцатиколесный грузовик. На нем было столько огней, что он напоминал рождественскую елку. К радости Бена он начал тормозить и остановился за Меркурием. Подбежав к грузовику, он увидел в открытое окно изрезанное морщинами лицо человека с торчащими усами, который рассматривал его из сухой и теплой кабины. «Сломался!» — заорал Бен, стараясь перекричать какофонию ветра и дождя. «Ближайшая мастерская там, сзади, в бейкере!» — крикнул ему вниз водитель. «Лучше перейди на другую сторону и попытайся поймать машину там!» «Нет времени искать механика и ремонтироваться!» — прикричал Бен. «Надо побыстрее в Вегас!» «Он уже придумал, что соврать, если кто-нибудь остановится!» У меня там жена в больнице. Ей здорово досталось. Может, умирает? Боже, милостивый, ужаснулся водитель. Тогда лучше залезай поскорее. Бен поспешил к пассажирской дверце, молясь в душе, чтобы его благодетель оказался водителем высокого класса и, несмотря на непогоду, до отказа выжимал бы педаль газа и добрался до Вегаса, в рекордное время. Проезжая через пустыню на последнем участке Делас-Вегаса и наблюдая, как темнота буря сменяется более густой темнотой ночи, Рэйчел чувствовала себя так одиноко, как никогда в жизни, хотя нельзя сказать, чтобы одиночество было ей незнакомо. Дождь за последние два часа так и не ослабил, скорее всего потому, что она держалась вровень с бурей, движущейся на восток, все время находясь в ее центре. Глухой стук дворников и гудения шин по мокрой дороге напоминали челнок ткацкого станка, который ткал не полотно, а одиночество. Большую часть своей жизни она прожила в одиночестве, и в эмоциональной, если не физической, изоляции. Ко времени ее рождения ее папа с мамой выяснили, что им делать нечего вместе, но по религиозным мотивам не могли развестись. Поэтому Рэйчел пришлось провести свои младенческие годы в доме, лишенном любви, поскольку ее родители не умели достаточно хорошо скрывать взаимную неприязнь. Хуже того... Каждый предпочитал считать ее дочерью другого, чтобы вовсе ею не заниматься. Оба проявляли родительские чувства только по обязанности. Как только девочка достаточно подросла, ее стали отправлять в католические интернаты, где она и прожила все следующие 11 лет, за исключением каникул. Во всех этих заведениях, где заправляли монахини, Она почти с кем не дружила. Во всяком случае, близких друзей у нее не было, потому что она была очень невысокого о себе мнения и не могла поверить, чтобы кто-то захотел стать ее другом. В то лето, когда она должна была поступить в колледж, через несколько дней после окончания средней школы, ее родители погибли в авиационной катастрофе, возвращаясь домой из деловой поездки. Рэйчел всегда считала, что ее отец зарабатывал неплохие деньги в легкой промышленности, вложив в дело капитал, унаследованный ее матерью в год женитьбы. Но когда зачитали завещание и уладили все проблемы, Рэйчел поняла, что семейное дело находилось на грани банкротства уже многие годы и что их образ жизни, людей состоятельных, съедал каждый заработанный доллар. Практически оставшаяся без гроша Рэйчел пришлось отказаться от планов поступить в университет, а вместо этого пойти работать официанткой, жить в пансионе и изо всех сил копить, чтобы получить хотя бы скромное образование в одном из калифорнийских университетов, финансируемых государством. Когда через год она начала учиться, у нее опять же не оказалось настоящих друзей, так как она вынуждена была продолжать работать официанткой и не имела свободного времени, чтобы с кем-нибудь подружиться. К моменту получения степени она провела по крайней мере восемь тысяч ночей в одиночестве. Рэйчел оказалась легкой добычей для Эрика, который хотел питаться ее юностью, как вампир питается кровью и потому женился на ней. Он был на 12 лет старше и значительно лучше знал, как обворожить и завоевать молоденькую женщину, чем большинство ее одногодков. Он умудрился заставить ее впервые в жизни почувствовать себя желанной и необыкновенной. Учитывая разницу в возрасте, можно предположить, что она видела в нем и отца, способного дать ей не только любовь мужа, но и родительскую любовь. Разумеется, все вышло не так, как она надеялась. Она поняла, что Эрик любит не ее, а то, что она в его глазах символизировала энергию, здоровье, молодость. Их брак оказался вскоре таким же лишенным любви, как и брак ее родителей. И тогда она нашла Бенни и впервые в жизни не была одинокой. Но теперь Бенни нет, и неизвестно, увидит ли она его когда-нибудь. Стеклочистители Мерседеса монотонно стучали, и шины пели на одной ноте песню пустоты, отчаяния и одиночества. Она пыталась утешиться мыслью, что, по крайней мере, Эрик теперь не опасен ни для нее, ни для Бена. мне сомнение он умер от многочисленных змеиных укусов. Даже если его генетически измененное тело способно бороться с огромными дозами сильного яда, даже если он вторично вернется из мертвых, он совершенно явно выродился не только физически, но и умственно. До сих пор у нее перед глазами стоял коленопреклоненный Эрик, поедающий живую змею, такой же страшный и первобытный, как и сверкающая над ним молния. Если он и пережил змеиные укусы, то, скорее всего, останется в пустыне, потому что он уже не человек. А существо, бегающее, низко пригнувшись или ползающее на животе по песчаным холмам, время от времени соскальзывая в сухие русла рек и жадно набивая чрево жителями пустыни. Теперь он представляет угрозу для животных, но не для нее. Даже если в нем еще теплится какая-то искра человеческого интеллекта, и он всё ещё хочет отомстить ей, Ему будет нелегко, пожалуй, просто невозможно вернуться из пустыни в цивилизованное место и свободно там передвигаться. Если он попытается, то вызовет сенсацию, панику, ужас, куда бы он ни пошел, так что его, вероятнее всего, быстро поймают или пристрелят. И все же она все еще его боялась. Рэйчел вспомнила, как посмотрела на него, когда он преследовал ее по краю берега. Вспомнила, как смотрела на него сверху, когда он карабкался за ней. Вспомнила, как он выглядел, когда она видела его в последний раз пожирающим змей. Что-то было в нем, в этих ее воспоминаниях, такое мистическое, противное природе, совершенно сверхъестественное, что невозможно убить или остановить. Она содрогнулась от внезапного холода, пронизавшего ее до костей. Через минуту, выехав на шоссе, она увидела, что приближается к концу своего путешествия. Впереди и внизу, во тьме, широкой залитой дождем долины, сверкал таинственными огнями Лас-Вегас. Там было так много разнообразных огней всех цветов и оттенков, что город казался больше Нью-Йорка, хотя на самом деле был раз в двадцать меньше. Даже с расстояния в пятнадцать миль Рэйчел могла различить главную улицу города с ее великолепными гостиницами и деловую часть, где располагались казино, и которую многие называли «сверкающим ущельем», потому что там было просто море мигающих, пульсирующих и сияющих огней. Еще через двадцать минут она добралась до пустого южного бульвара Лас-Вегаса, где неоновые огни отражались в блестящей, как зеркало, дороге алыми, розовыми, красными, зелеными и золотыми цветовыми волнами. Остановившись у парадного входа гостиницы, Беллис-Грант, она едва не разрыдалась от облегчения, увидев швейцара, служащих на автостоянке и постояльцев, собравшихся под навесом. После нескольких часов в пути в эту жуткую ночь, когда казалось, что во встречных машинах никого не было, снова увидеть людей, пусть незнакомых, оказалось на редкость приятно. Сначала Рэйчел поколебалась, оставлять ли Мерседес под присмотром служащего на стоянке, потому что драгоценный мешок с бумагами по проекту Уалткарт все еще находился под сиденьем. Но потом решила, что никому в голову не придет украсть мешок для мусора, наполненный смятыми бумагами. И все-таки поместить машину под присмотром показалось ей надежнее, чем просто бросить ее на общественной стоянке. Она оставила машину и взяла квитанцию.